Властям удалось спровоцировать вражду, создав новую воровскую масть – сук, или, как они себя называли, польских воров. Разница была невелика. Суками оказались те воры, которых властям удалось заставить работать, всякими жестокими мерами, поставив их на грань гибели. После этого в некоторых лагерях их сделали начальством, бригадирами, мастерами и тому подобное, и уже они стали силком гнать других на работу. Вспыхнула знаменитая сучья война, когда вор и сука не могли существовать в одном лагере или камере, один другого должен был убить. Начальство же насильно загоняло в сучьи лагерь воров, а воровской сук, и начиналась настоящая бойня. Словом, к нашему времени настоящих воров в законе практически не осталось. Всего, может, несколько десятков доживает свой век по тюрьмам, кое-кого из них я еще встречал во Владимире. Но идеология их не умерла, и с некоторыми изменениями процветает до сих пор, ввиду более жестких условий жизни на воле и режима в лагерях, им можно работать, жить дома, не бежать из тюрьмы и так далее». Некоторый облегченный вариант их кодекса чести, своего рода трущобная психология, продолжает существовать. Более того, их основные принципы и критерии настолько распространены, что эту идеологию можно считать куда более популярной, чем коммунистическая. По сути дела она мало отличается от реальной идеологии партийного руководства, и эти два мира удивительно похожи. Рассадниками воровской идеологии являются в основном малолетки, колонии для малолетних преступников. Режим содержания в них, судя по рассказам, исключительно свиреп. Все построено на побоях, на стравливании подростков между собой, искусственном возвышении одних над другими и коллективной ответственности. За проступок одного наказывают всех, озлобляя их таким образом друг против друга. Естественно, Наиболее сильные и упорные берут вверх, и все привыкают жить по законам силы, а героический ореол из устных преданий о воровском братстве придает этой жизни оправданность и смысл. Выходя на волю, они разносят эту мифологию повсеместно, рекрутируя ей новых поклонников, а воспитанные в этом духе они уж не избавятся от него скоро. И мир, создаваемый ими в лагерях, исключительно жесток, разбит на касты, на уровни привилегий, изобилует жестокими правилами, незнание которых может очень дорого стоить новичку. Ну вот он и лагерь. Поселок Бор, километров 40 от Воронежа. Жилая зона 9 бараков, 6 для жилья, столовая, школа и баня. Теснота страшная. Барак разделен на четыре секции, каждая на 60-80 человек, спят в два, а то и в три яруса друг над другом. Утром повернуться негде. Всего в лагере было около двух тысяч человек, и жилая зона и рабочая окружены несколькими рядами колючей проволоки, вспаханной за предкой вышками с вооруженной охраной. Зона разукрашена производственными призывами, диаграммами выполнения планов, а главное, стендами и плакатами воспитательного характера. Сбоку на бараке огромный щит. Сразу не поймешь, что нарисовал в нем самодеятельный художник, лагерный придурок. Приглядевшись, угадываешь изображение плачущей женщины, горестно оперевшаяся щекой на руку, и снизу подпись «Сынок!». «Заслужи досрочное освобождение». Дальше изображено целое семейство. Маленькие дети с матерью. Семья ждет тебя. А на всех заборах и свободных стенах изречения великих людей. Человек — это звучит гордо, горький. В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и тело. Чехов. Прямо на столовой. Кто не работает, тот не ест. И действительно, тех, кто не работает — Сажают в картер, где кормят через день хлебом и водой. А на воротах ведущих на волю, на свободу с чистой совестью. Это уж кум сети расставил. Агитирует добровольно признаваться в нераскрытых преступлениях. Сам скажешь, меньше дадут. Конечно, дураков нет признаваться, но те, что похитрее, сговариваются с кумом. За дополнительную посылку из дому признаются в каком-нибудь незначительном преступлении, за которое им уже ничего не добавишь. Фотографии этих хитрецов висят тут же у ворот под заголовком «Они явились с повинной».